Глава 5. Когда вдруг в одночасье теряешь все точки опоры. Когда две недели назад отец позвонил Роману и сказал, что практика начинается у них в конце октября, Роман немного завис. «А почему сейчас?» «А почему такие вопросы?» «Вы написали заявление, мы его рассмотрели». Отец куда-то ехал, и щелчки поворотника в его машине звучали раздражающе громко. «Просто я думал, что это будет летом». но ну, я думал, что ты вернешься в Лондон. Как видишь, ожидания не всегда оправдываются», — ответил отец. «Вообще ни у них в последнее время не клеилось, хоть убей». «Хорошо», — вздохнул Роман. «А маша в итоге тоже можно?» «Можно, Рома. Только в офисе без глупостей». «Ну, я не совсем дурак». Воскликнул Роман, злясь, что отец мог допустить мысль, что они с Машей будут вести себя в офисе как-то не так. «Ну и отлично, что не дурак», — резюмировал отец и повесил трубку. Первый же день практики Романа разочаровал. Он-то наивно полагал, что им доверит заниматься чем-то полезным. На деле же что-то существенное доверили только Маше. Ей выдали стопку документов и усадили сверять данные отчета в теми, что были занесены в программу. Димку с романом Полина Викторовна провела по всем отделам и заново со всеми познакомила. При этом у романа возникло неприятное чувство, что Волкова задвигают, потому что Полина Викторовна относилась к нему и к Димке совершенно по-разному. Например, приведя их к айтишникам, она показала на романа, бодро сообщив «Это Роман Львович и Дмитрий Алексеевич». «Будут проходить у нас практику. Прошу любить и жаловать». При этом к Димке, оказавшемуся у нее за спиной, она даже не повернулась. И парням за дальними столами пришлось привставать, чтобы в принципе его увидеть. А в коммерческом отделе, когда Димка снял со стеллажа образец экспортной упаковки таблетированных форм, Полина Викторовна сказала «Дмитрий Алексеевич, не торопитесь приступать к обязанностям. Это так хлопотно». Сказала вроде бы доброжелательно и в шутку, но Роману это замечание показалось неуместным. Особенно учитывая то, что ему, Роману, она при этом улыбнулась так, будто они были заговорщиками. Роман бы предположил, что ему это только кажется, но Димка явно заметил то же самое и наглухо замолчал. Находиться рядом с молчащим Волковым было крайне некомфортно. А еще Роману было обидно, что теперь ни у кого в компании не было шанса увидеть, что Димка умеет находить общий язык с людьми, умеет к себе располагать, что у него отличное чувство юмора и все такое. А еще его бесило, что они почему-то опять выходили конкурентами. Даже здесь. Хотя они должны были бы. Вон их отцы спокойно оставались партнерами до самой смерти дяди Леши. Да, ругались. Да, не всегда одобряли решения друг друга, но неизменно находили общий язык, являясь опровержением расхожей фразы о том, что с друзьями нужно дружить, а не работать. Полина Викторовна оставила их в юридическом отделе. У Романа завязался разговор с одним из юристов, оказавшимся болельщиком лондонского арсенала, о чем свидетельствовал чехол его мобильного. А Волкову кто-то позвонил. И тот отошел в угол. Прислушавшись краем уха к Димкиному разговору, Роман понял, что звонит помощница отца. Не понял только выражения лица, появившегося у Волкова в связи с этим. Роман, поспешно извинившись перед собеседником, вышел вслед за Волковым после того, как тот, довольно грубо оборвав телефонный разговор, исчез за дверью. «Ты чего?» — догнав Волкова, спросил Роман. В общем-то, соваться к Димке сейчас было не самым умным ходом, но Роман был уже готов на все, лишь бы развеять эту гнетущую атмосферу волковского молчания. «Да достало!» Неожиданно огрызнулся Димка, и Роман поднял бровь. «В смысле? Задолбали они уже на меня пялиться!» В его голосе было столько злости, что Роман не решился уточнить. Речь обо всех в офисе — Или о девушках, которые периодически залипали на внешность волкова. Пойдем в переговорную. Димка двинулся по коридору, не дожидаясь романа. В это время в кармане пиджака завибрировал телефон. На экране высветился входящий от ляльки. Стоило услышать ее голос, как сердце романа оборвалось опять эти слезы по телефону, которые разом отбрасывали его в историю с мамой и в историю с Юлой. Маму ударил мужчина, ради которого она ушла от отца. А Юля стала жертвой модного фотографа-идиота, считавшего, что ударить девушку, чтобы добиться ее согласия — хорошая идея. Роман зажмурился и рухнул в разговор с лялькой, как в прорубь. К счастью, ее никто не бил. Но что творилось у этого ребенка в голове, Роман решительно не понимал. Поэтому, разговаривая с ней, чувствовал себя так, будто идет по канату над пропастью. Он пытался шутить, пытался тормошить ляльку, но выходила какая-то ерунда. А в голову не кстати лезли слова Маши о том, что лялька в него влюблена. Как было бы просто, если бы в жизни ляльки появилось новое увлечение. И чтобы это был кто-то нормальный, кто-то, Кому можно доверить 15-летнего искалеченного морально ребенка? Когда лялька спросила, считает ли он ее ненормальной, Роман на миг поперхнулся воздухом. Да, он считал. Но это ведь дело не меняло. Кажется, лялька услышала фальш в его неловкой шутке и поняла его совершенно однозначно. Получалось, что в выходные нужно будет непременно поехать к Волковым и поговорить с ней лично. Закончив с тягостным общением, Роман направился в переговорную. Маша что-то пыталась втолковать прислонившемуся к подоконнику Димке. Тот реагировал вяло, отделываясь односложными ответами. Маша, разумеется, замечала подавленность Волкова, и в такие моменты в ней включалась привычная модель поведения. Она изо всех сил окружала Димку заботой, снова разговаривала с ним так, будто они сто лет как женаты. И тогда Роман начинал чувствовать себя лишним. А еще, хоть он и понимал умом, почему Маша так поступает, глупая и с трудом контролируемая ревность поднималась в груди. И он ничего не мог с ней поделать, потому что Волков был классным. Волков знал Машу три с лишним года — и был ее единственным другом. И противопоставлять этому месяц отношений с Романом было наивно. Роман никому, конечно, не признался бы, но он боялся, что рано или поздно все вернется на круги своя. Поговорить с Волковым о ляльке Роману так и не удалось. Сначала по-прежнему мрачный Димка отмалчивался, делая вид, что сосредоточен на пицце, а после и вовсе сбежал от них в юридический отдел. Маша после обеда вновь ушла сверять какие-то данные в отдел статистики. Роману с задания никто так и не выдал. Такая ситуация в корне его не устраивала, поэтому он решил навестить отца и спросить у того, как вообще будет выглядеть практика. У лифта Роман столкнулся с Яной, которая закончила наводить порядок в переговорной и теперь возвращалась на рабочее место. Ему показалось, что та расстроена и почему-то Роман был уверен, что причиной этому стало поведение Волкова. «Всё в порядке?» — вежливо спросил он, когда они вышли из лифта. Яна остановилась и подняла на него удивленный взгляд. «Да? А что?» — ответила она, как показалось Роману немного нервно. «Ничего», — дежурно улыбнулся он и указал на коридор, предлагая ей идти первой. Однако она вдруг неожиданно спросила. «А Дима всегда такой?» «Значит, не показалось», — подумал Роман, а вслух сказал. «Нет, у него сегодня просто трудный день». «Понятно», — протянула Яна и пошла в сторону приемной. Роман последовал за ней, размышляя над этим странным вопросом. Отец не стал бы держать рядом с собой непрофессионала. Вопрос о Димке и то, как Яна на него поглядывала сегодня — выдавали ее интерес. «Вы давно здесь работаете?» спросил Роман, чтобы хоть немного прояснить ситуацию. «С тех пор, как Лев Константинович перебрался в московский офис». «Правда?» вырвалась у Романа, и, услышав удивление в его голосе, Яна обернулась. «А что вас смущает?» немного раздраженно спросила она, что тоже в понимании Романа не вязалось с поведением вышкаленного помощника-руководителя. И вот Полина Викторовна такого бы себе не позволила. Ничего. Абсолютно. Вновь улыбнулся Роман, внутренне замерев от озарения. Яна была красивой. Слишком красивой. Не то, чтобы он считал, что красивая девушка не может быть профессионалом. Может, наверное. Вот только Яна не вела себя как профессионал. И опять же по отделам их сопровождала Полина Викторовна, а Яна лишь заказала пиццу. За что же тогда отец держит в своих личных помощницах длинноногую и обворожительную Яну? Роман даже не ожидал, насколько неприятным окажется представить рядом с отцом не маму, а другую женщину. Да и женщину разве? Эта Яна была старше них года на 3-4 максимум а выглядела и вовсе ровесницей. И да, гипотетически Роман был не против того, чтобы отец устроил свою личную жизнь. Тот, в конце концов, был еще молод, полон силы и все такое. Но теперь, когда за короткое время Роман успел узнать об Ирине Петровне, а тут еще и о Яне, готовности поддержать отца в этом вопросе в нем как-то сильно поубавилась. В приёмной, стараясь не встречаться взглядом с Яной, он попросил — «Уточнить у отца, можно ли его побеспокоить?» Роман обещал себе, что будет называть отца на работе по имени-отчеству, чтобы не смешивать личное и рабочее. Но какого чёрта? Они же смешивают. И никому ничего не жмет. И да, пусть ей будет стыдно. Он не видел реакции на свои слова, потому что упорно рассматривал панорамное фото заводского комплекса отстроенного несколько лет назад в Подмосковье их компанией. Яна постучала в дверь кабинета отца и сообщила о желании Романа поговорить. «Проходите», — отрепетированно улыбнулась она, возникая на фоне панорамы завода. «Благодарю», — сухо произнес Роман и вошел в оставленную открытой дверь. Отец сидел за широким полированным столом. «Ну как там?» — не отрываясь от экрана ноутбука спросил он. И Роман неожиданно осознал, что они не виделись последние пару недель. И даже ежевечерним созвоном с традиционными вопросами о том, как прошел день, пришли на смену короткие смски. Открытие неприятно поразило. «Нормально. Привет». «Привет», — кивнул отец, по-прежнему не глядя на Романа. «Лев Константинович, не желаете чаю или кофе?» — спросила возникшая за спиной Романа Яна. Отец поднял на нее взгляд и улыбнулся. «Давай кофе». «Будешь?» Последний вопрос он адресовал Роману, наконец удостоив того взглядом Тот факт, что отец сперва посмотрел на секретаршу, а только потом на него, оказался тоже неожиданно неприятным. «Нет, спасибо». На автомате отозвался Роман, пытаясь подумать, что, возможно, он слишком загоняется и придирается к мелочам. Но так получалось, что из этих мелочей складывалась вся его жизнь в последнее время. И все они, кроме наличия Маши, были какими-то на редкость паршивыми. «Я хотел спросить», — начал Роман, но отец перебил его коротким. «Садись». Роман опустился в кресло для посетителей и, поправив пол и пиджака, произнес. «Какие у тебя планы на выходные?» «А что?» Тут же спросил отец, глядя на него так, будто заподозрил в чем то плохом. «Волка, вы пригласили нас с тобой на барбекю к себе». «На шашлыки, Рома. В России это называется шашлыки». Очередная паршивая мелочь окончательно испортила настроение. «На шашлыки», — повторил Роман, глядя на отца. «Ты едешь с Машей?» Спросил тот и, упершись локтями в стол, опустил подбородок на сцеплённые кисти. Еще не думал, но, скорее всего, нет. «А что так? Прошла любовь?» Отец говорил ровным тоном, но в этом ровном тоне не было ни капли теплоты. «Нет, не прошла», — твердо сказал Роман. «Просто лялька, кажется, расстраивается из-за присутствия Маши». «Да ты что!» Деланно удивился отец интересно с чего бы это пап не надо раздражение все-таки прорвалось в тон романа хотя он и не собирался ссориться во-первых ссориться он не любил а во-вторых у него и так почти никого тут не было еще не хватало чтобы и СМСки от отца прекратились я же не виноват в роман запнулся не зная как продолжить потому что он не был уверен в том, что лялька в него по-прежнему влюблена. Ему казалось, что Маша немного ревнует к тому вниманию, которым все окружали ляльку, поэтому слегка преувеличивает. «Не виноват, конечно», — пристально глядя на него ответил отец. «Когда ты едешь? В субботу или в воскресенье?» Димка пока не уточнял, но ты спроси у Сергея. «Окей», — отозвался отец. «Это все? «Нет, я еще хотел насчет практики уточнить. Не хочется болтаться без дела». «Ну так и не болтайся», — пожал плечами отец. «Завтра поедете на завод. Посмотрите производство вживую, чтобы понимать, что за циферками стоит». «Адрес тот, который на сайте указан», — уточнил Роман. «Да, Яна вас отвезет. Да, Ян?» «Конечно», — раздалось за спиной Романа. И Яна, обойдя его, поставила на стол перед отцом поднос с кофейной парой и вазочкой с конфетами. Отец улыбнулся ей и проводил взглядом до двери. Роману стало тошно. «Она давно у тебя работает?» — спросил он, когда услышал, что дверь позади закрылась. «Несколько месяцев», — ответил отец и отпилась чашки. «А что?» «Просто она молодая». «Институт окончила, работает по специальности». Пожал плечами отец, и то, как небрежно это прозвучало, окончательно укрепило Романа в мысли о том, что у них Роман. Он даже открыл был рот, чтобы спросить напрямую, однако отец неожиданно произнес. «Полагаю, вы с Машей уже успели зайти дальше хождения за ручку?» Роман захлопнул рот и поперхнулся воздухом. Отец вежливо подождал, пока он прокашляется, и приподнял бровь в ожидании ответа. «А зачем тебе?» — спросил Роман, чувствуя, что краснеет, и надеюсь что отец пишет это на последствия кашля. «Понятно», — протянул отец, скруша слабую надежду. В кабинете повисла тишина. Роман сидел в мягком кресле, ощущая себя так, будто он на пыточном стуле. Под взглядом отца хотелось сменить позу, а еще лучше совсем уйти. Но Роман решил ни за что на свете не показывать, «Как сильно он волнуется!» «И что дальше, Ром?» Наконец произнес отец. «В каком смысле?» После кашля голос прозвучал сипло. «Как ты дальше видишь ваш, с позволения сказать, любовный треугольник?» Роман все-таки сдвинулся на край кресла и сцепил руки в замок. «Я не планировал, что Маша окажется здесь на практике». «А Димка планировал и попросил Сергея это организовать». Заботится о девочке, проблема ее решает. Оказывается, до этого было не совсем тошно. Я не могу это изменить, глядя в пол, произнес Роман. Ты не хочешь, Рома. Это разные вещи. Твое возвращение в Лондон все решило бы. Но ты остался здесь, гордо заявив, что готов нести за это ответственность. А я разве не несу? В его голосе вновь послышался вызов. Да несешь, конечно. Только не туда. Помяни мое слово, ничем хорошим эта история не кончится». «Ты ведь злишься из-за разговора с Ириной Петровной?» «Не без этого». Отец отпил из чашки. «Но ты же сказал, что не будешь звонить». «Ну так мой не самостоятельный сынок очень просил, и я все же решил пойти навстречу». Роман с шумом выпустил воздух. Возразить вновь было нечего. «Ты хоть понимаешь, что будет, если Маша вдруг забеременеет?» «Пап, на дворе 21 век, и лично я в курсе, откуда берутся дети». «Дерзишь», — холодно улыбнулся отец. Роман привычно собрался сказать «извини», но прикусил язык. Отец долго его разглядывал, а потом, наконец, произнес. «Рома, улетай домой». «Пока не поздно. У тебя еще есть время окончить школу и определиться с колледжем». «Я не могу!» — вырвалось у Романа громче, чем он хотел. «Но как отец не понимает, что он просто не может бросить Машу? И Димку? И Ляльку?» «Господи, неужели это не очевидно?» «Ты не хочешь, Рома!» — повторил отец. «Ты не понимаешь!» — в отчаянии воскликнул Роман. «Понимаю, сынок. Но это только кажется, что не можешь. А потом оказывается, что все можешь, и жизнь не заканчивается. «Ты уверен?» — прищурился Роман. «Ты уверен, что ты поступил правильно, когда улетел и бросил Ирину Петровну?» «Не знаю. Зато я знаю, что ты совершаешь ошибку, Ром». «Ну, значит, совершаю», — ответил Роман, вставая с кресла и запахивая пиджак. — Договорись, с и где ты ее подберешь завтра? Или вам корпоративную машину дать? — Как ни в чем не бывало, — сказал отец. — Не нужно, я сам поеду. — Ну и славно. — отозвался отец и, сделав еще один глоток кофе, уткнулся взглядом в монитор. Роман, мысленно выругавшись, вышел из кабинета. Яна встретила его вежливой улыбкой, а ему впервые захотелось сказать девушке гадость. И отцу тоже. Потому что, черт побери, какое моральное право имеет человек, держащий при себе вот такую Яну, учить его тому, что правильно, а что нет.